Глава 11 Вырезка из журнала обрывается на самом интересном месте. ей так, и сяк, вглядываюсь в размахрившийся край бумаги и пытаюсь понять хотя бы первую букву следующего слова. Безрезультатно. Даже подхожу к библиотекарше и спрашиваю, не знает ли она, что там имелось в виду. Женщина вертит вырезку в руках, чешет лоб, а потом пожимает плечами. «Спроси на материке». Я за новшествами артефакторики не слежу. Мне приходится уйти из библиотеки ни с чем. В комнате я даже селану спрашиваю об этом артефакте, но она тоже ничего не знает. Он же только для драконов. Тебе зачем? Это вам ректор такой реферат задал? Меняю тему, чтобы не объяснять. Пока сама не знаю, вдруг это вообще не метка истинности. Тогда что? Какая-то другая болезнь? На следующее утро я понимаю, что мы с Такером не обговорили время занятий. Конечно, оно могло остаться тем же, но вдруг нет. Он, как ректор, очень занят. Решаю, что после занятий сама зайду к нему в кабинет, и стоит мне только об этом подумать, как настроение улучшается. Не знаю, но почему-то очень хочется спросить его, не сделала ли я случайно что-то не то, раз он себя со мной ведёт так холодно. А вдруг мне показалось, что записка от него слишком формальная? Не станет же он нарушать субординацию в письме. Мысли о последних событиях и о том, как мне достать артефакт поиска истинности, если я не дракон, мучают меня весь завтрак. А когда я почти разделываюсь с кашей, настроение мрачают два парня. Они подходят к моему столику, серьёзные и напряжённые, и я их узнаю. Это друзья дерио Майора, того мажора, который меня сразу не взолюбил «Пойдём, выйдем», — говорит один из них. «Она никуда с вами не пойдёт!» Вмешивается Селана, вскакивая с места. «Да мы это... просто поговорить!» Второй переминается с ноги на ногу. Видно, что ему непривычно пытаться сгладить конфликт, а не распалить его. «Ага, тут неудобно разговаривать, ушей много!» Добавляет другой парень. «Мы с Селаной переглядываемся. Вроде они настроены мирные и на ловушку это не похоже. Парни простые, как два тапка» не стали бы хитрить. «Я иду с ней», — заявляет Селана. И парням приходится согласиться. Один из них кивает нам и ведёт нас на выход из столовой, а второй убирает наши тарелки на стол для грязной посуды. Я кидаю взгляд на окно, не пошёл ли там снег или град. Селана тоже удивлена. Но зато теперь мы не опасаемся, что нас опять где-то запрут. Парень приводит нас к одной из широких лестниц в закуток под ней. И там нас ждёт Дерио, который, очевидно, уже пришёл в себя. Он выглядит бледным, стоит, скрестив руки и опираясь на стену. Но как только видит нас, так шагает навстречу. Ева. Здоровается он кивком. Скажу сразу. Мне всё рассказали. Пока что я всё ещё напрягаюсь. Потому что не знаю, что ему рассказали и как он к этому отнесся Его девушку арестовали. Так что у Дэрио есть причины на меня зуб точить. Но парень непривычно серьёзно продолжает. «В общем, прости, я был не прав когда звал тебя недалёкой. Кажется, беднячкой и безмозгла ещё». «Тут можно было и без подробностей». Я хмыкаю. «Ещё раз прости. Проси, что хочешь, я твой должник. В пределах возможности, конечно». Заканчивают Дэрио и проводит рукой по идеально зализанным тёмным волосам. «Хорошо, будем считать, что забыли», — соглашаюсь я. «Может, и слишком легко я отпустила ситуацию, но по парню видно, что он всё осознал. Так что простила я его сразу, как только он извинился. А может, и раньше». «Как забыли?» — вмешивается Силана, которая стояла за моей спиной. «Нет уж, давай, стребуем компенсацию». «Мне ничего не надо», — отмахиваюсь я. «А на бал ты с кем пойдёшь?» Подруга упирает руки в бока. А вот об этом я не думала. но ну, не с уже На что Силана намекает? Перевожу взгляд на Мажора и вижу, что он тоже в шоке. Вот пусть он и найдёт тебе кого-то симпатичного из старшекурсников, заканчивает мысль подруга. Тогда девчонки с группы поутихнут, увидят, что у тебя есть защита. С этим можно и без старшекурсников разобраться, задумывается Дэрио. Я понимаю, что это пора заканчивать. Нет, я не отказываюсь от того, что майора будет моим должником и, возможно, что-то попрошу у него, если понадобится. Но не разборки с одногруппницами и не пару на бал. С этим уж как-нибудь сама. О, адепты! В закуток заглядывает кто-то из незнакомых преподавателей. Что вы тут делаете? Я впервые её вижу. Высокая рыжая женщина в строгом костюме с длинной юбкой с разрезом. Её волосы идеально уложены и ложатся крупными волнами на плечи а взгляд острый и внимательный. Она будто сканирует пространство под лестницей, а потом спрашивает. «Кто-то из вас только что использовал магию?» Голос женщины звучит очень красиво, благородно, глубоко, я бы сказала. «Нет», — отвечаем мы все по очереди. «Кроме парня, который нас привёл к Деррио, и всё это время стоял тихо рядом». Он, открыв рот, восхищённо смотрит на женщину. «Допустим...» Она прищуривается и смотрит на наручные часы. «Вы на занятия не опаздываете?» Мы спохватываемся, выходим из-за кутка и быстро расходимся. Первым занятием у нас идёт сдвоенная лекция по теории магии, и преподаватель диктует так быстро, будто куда-то торопится. Под конец лекции у меня чуть рука не отваливается. Но зато мы заканчиваем чуть раньше, а на вторую пару он даёт тест и отпускает тех, кто его сдал. Так что неожиданно у меня освобождается минут 30, потому что я сдаю одна из первых. Решаю зайти к Такеру сейчас. Зачем тянуть до конца занятий? ну с самой двери вдруг начинаю волноваться и замираю, так и не постучав. А вдруг он занят? Джер, доносится глухо из-за двери смутно знакомый женский голос. Как же я соскучилась.